Они рассказывали, а Диана внимательно слушала, наклонив голову, и пламя свечей играло на ее блестящих волосах. Об одном только не сказал ей Дункан, а другие то ли забыли, то ли умолчали о находке амулета в могиле Вольферта. Глядя на Диану, Дункан думал, не вернуться ли в рассказе назад и не сказать ли об амулете, но в конце концов удержался. Он, конечно, понимал, что эта вещь ее очень интересует, и что она, собственно, имеет право знать, если Вольферт приходится ей родней. Когда рассказ окончился, она сама заговорила о Вольферте. «Вы помните, что я искала записи о нем? Вы, сэр Отшельник, кажется, говорили, что слышали о нем, но наша беседа была прервана безволосами. Вы ничего не объяснили, но, кажется, расстроились». Эндрю поднял голову, посмотрел в строгое лицо Дианы и мягко сказал. — Я слышал одно, миледи, что он похоронен на деревенском кладбище, а огорчен я был тем, что в деревне его считали святым, и для меня оказалось прямо-таки ударом узнать, что он был колдуном. — Для вас это было оскорблением? — Миледи, мы в деревне люди простые, невежественные. Мы ничего не знаем о колдунах. Мы думали... — Я догадываюсь, о чем вы думали. — Вы, кажется, говорили, что ему построили гробницу, потому что считали его святым. — Правильно. Но дуб упал и разбил гробницу. Наверное, в сильную грозу. — Говорили... Может, это просто легенда, что он унес с собой удивительную магическую вещь? Вы не слышали об этом? — Нет, мэм, не припомню такого. Он, наверное, хранил ее в тайне от всех, и теперь она пропала. — Ах, какая жалость! — А почему жалость, мэм? — спросил Конрад. Легенда говорит, что она была предназначена против орды дьяволов, известных здесь под названием Разрушителей. — И вы надеялись найти ее? — Да, надеялась. Она теперь очень нужна здесь. Дункан чувствовал, что остальные смотрят на него. — Даже если бы вы нашли ее, — сказал он. Она вряд ли имела бы ценность. Надо знать, как ей пользоваться. — Не думаю. Я считаю, что, возможно, одного обладания ею уже достаточно. Магия в самом талисмане, а не в использовании его. — Может быть, вам следовало бы обыскать могилу, — сказал Конрад, ступая на тонкий лед. — Вероятно. Я думала об этом и собиралась туда еще раз. Но после инцидента с безволосами вдруг остро почувствовала, как я нужна кудберту и бросилась прямо сюда. Он и в самом деле очень нуждался в уходе с тех пор, как я здесь. И то сказать, я сомневаюсь, что поиски в гробнице дадут какие-то результаты. Когда гробница разрушилась от падения дерева, могила, вероятно, оказалась открытой каждому, кто хотел ее осмотреть. А в деревне могли быть люди и с различными дьявольскими мыслями. Если талисман и был там, его давным-давно украли.